По соседству со знаменитыми Теплицкими водами, на дороге из Праги в Дрезден, это древняя земля Богемии. Наполеон сам сражался при Кульме. Нет, он все время впадал в болезненную сонливость и послал против союзных войск своего генерала Ван Дамма. А кто командовал русским отрядом? Граф Остерман Толстой. Дальний родич Льва Толстого. В битве при Кульме ему оторвал руку. Когда его сняли с лошади и положили на траву, он сказал, спасибо, ребята, потерей руки я заплатил за высокую честь командовать гвардией. — Ну что ж, — сказал отец, — посмотрю, как ты с этой историей справишься. Справиться было нелегко. Моя рукопись о кульме разбухла до восьмисот страниц. Следовало переписать ее, обязательно от руки, красивым почерком. Приходилось ночи напролет чертить и раскрашивать жидкую акварелью множество карт. Согласно твердым академическим правилам, офицер, независимо от количества написанных им страниц, обязан был в отчетном докладе уложиться точно в 45 минут. Для этого в кабинете висели большие часы, стрелка которых могла оказаться ножом гильотины, отсекающим все надежды на успех. Не уложился офицер в срок «плохо», Не успел досказать все существенное, и члены комиссии сразу встают с готовым решением. Вы не умеете владеть чувством времени, которое столь необходимо для каждого штабного офицера. Из 800 страниц текста требовалось выбрать самое главное. Я не раз репетировал перед отцом свое выступление, следя за часами, и никак не мог уложиться в срок, необходимый для подлинного триумфа. То отбарабанивал доклад за 42 минуты, то затягивал его за 50 минут. Наконец, мне это надоело. Ладно, буду следить за стрелкой часов. По выражению профессорских лиц я понял, что доклад о Кульме им нравится. Но, о ужас, я уже заканчивал речь пленением генерала Ван Дамма, а до положенных регламентом 45 минут оставалось еще 3 минуты. Чем их заполнить? подвиг русской армии при Кульме, сказал я, спас от разрушения всю антинаполеоновскую коалицию. За это король Пруссии наградил русских особым железным крестом, вошедшим в историю под именем Кульмского. Австрийский же император Франц Иосиф отдал солдатам курзалы и пансионы в Теплице, чтобы они подлечились в живительных водах.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 имела специальный корпус генштабистов. И это важное обстоятельство резко отличало армию в России от других армий Европы. Все окончившие третий курс Академии Генштаба получили особую форму. Золотой жгут аксельбанта проходил под локтем и закреплялся сзади на плече под эпалетом или погоном. Мне присвоили чин штабс-капитана. Мои одногодки, вышедшие из кадетских корпусов, лишь через десять-пятнадцать лет могли достичь того положения, какое я обрел за эти краткие годы. Для продвижения по службе предстояло теперь отслужить еще двухгодичный ценз командования роты. Желательно, было сказано мне в канцелярии академии, именно в той части, из которой вы прибыли для учебы.